Глава 21. Подготовились к походу быстро. Все происходило в какой-никакой, но секретности, так как Вурфит Шипастый планировал выйти на бой вместе со мной. Перед зачисткой подземелья его правая ладонь открыла магии какой-то напоминающий мини-портал пространственный карман, куда царь нырнул по пояс и принялся вытаскивать снаряжение. «Комплект мага долины Алязар. Перечислял он названия и бонусы, которые давали эти артефакты. «Шесть предметов, повышающих характеристику источника и дающих бонус 500 единиц маны. Посох лазурного гиганта увеличивает все характеристики на один и увеличивает наносимый заклинаниями урон на 20%. Я кивал, с удовольствием слушая, какие богатства хранит подгорный народ». «Книга магии!» Кослявый помощник передал сборник заклинаний. Всего их оказалось девять. А полезных и вовсе было только два. Классический магический барьер, аналог моего защитного заклинания, и астральный клинок. Последний, по заверениям гномов, мог прошивать насквозь сколько угодно призраков, летя по прямой до столкновения с материальной преградой. Я уж было подумал, что нашел-таки читерское заклинание бесконечной дальности, но нет. Оно рассеивалось с каждым метром и, преодолев сотню, фактически распадалось. Однако же урон тварям наносила изрядной, и мана жрала прилично. Убивала, кстати, не всегда, чаще попросту раня. Но для прямых коридоров подходила на все сто. Главное, чтобы твари не использовали стены для перемещений. Они, может, и были туповаты в нашу прошлую встречу, но мало ли, вдруг еще эволюционировали. После заклинаний настала очередь бижутерии. Одна половина увеличивала живучесть, другая — источник. По итогу насчитал почти 20 единиц бонуса к источнику. Солидно. Два колечка имели встроенные заклинания. Удар молнии и воронка ненасытности. С первым все понятно. Второе же позволяло разово сожрать ману из окружающей среды. В том числе из призраков. Кроме этого, у царя имелись приколы вроде того воздушного кулака или пятки, которые он успел продемонстрировать на арене. Правда, пространство маловато. Но Альвис предупредил, что может регулировать их размер. А на вопрос о полезности лишь ухмыльнулся и выдал, что уже совсем не тот, что прежде, и вполне сможет меня удивить. Вот и славно. А тебе что-нибудь надо? Кристалл маны есть? Нет. Тогда зели маны штук десять дайте. И еще, я думаю, у вас куча не особо полезных системных фруктов наберется. Эти как раз-таки полезны всем. И с ними настоящая проблема. Их всегда не хватает. «Можем выделить пару яблок, грушу и...» «Пойду-ка узнаю, что у нас вообще есть!» Подскочил помощник и быстро кинулся на поиски. Чуть погодя, он вернулся с небольшой миской. Три яблока, две груши, апельсин, аж четыре штуки. «Ну да, эти им, по сути, бесполезны. Чеснок. Жаль, что всего один. Я забрал себе два апельсина и быстренько съел один. В конце концов, на ногах уже... даже не вспомню, как долго». «На одном системном допинге и держусь». Впрочем, показатели характеристик позволяют бодрствовать так долго, без особых побочных эффектов. Чеснок на время увеличивал регенерацию маны и здоровья, но его отжал жадный царь. Я же взамен прикарманил грушу и яблоко. А сейчас бы шарлотки! И ведь только недавно поел!» «Готов?» — спросил своего кослявого союзника. «Может, все-таки отправим с вами группу? – Начал командор, но его тут же заткнул Вурфет, велев провести ревизию войск. Мол, вернется и сразу проверит, в каком состоянии боевые части. «Не переживай это так. Это всего лишь призраки и злые духи. И не таких усмиряли», — постарался я успокоить квадратного командора. Дверь, имевшая несколько магических печатей и сияющих рун, погасла и со скрежетом начала отъезжать вверх. Из защищенного ранее коридора стали появляться призраки. Мелкие, но многочисленные. Уровни неплохие. В районе пятнашки у большинства. На каких дрожжах они там растут? Вурфит вместе с помощниками почему-то не ожидал такого развития событий и всполошился, выхватив оружие. Его посох ударил лучом света, заставив одного из духов буквально размыться. Второй рукой царь отправил в проход полупрозрачный клинок красного оттенка, что прошил всех призраков в коридоре насквозь. Командор воспылал огнем, а помощник ударил зеленым светом, оказавшимся для призраков словно конфета. Так и поперли на него, позабыв обо всем на свете. Я активировал маску, что скрыло мой лик ото всех вокруг. Сила разливалась внутри, требуя скорейшего освобождения. Затрещал металл перчатки, сжимающие рукоятку молота правосудия света. В мгновение ока я встал на пути приманенной группы призраков и нанес размашистый удар. Призраки — существа нематериальные, поэтому не так важна сила, как скорость удара. Они достаточно быстрые, так что надо основательно разогнаться, дабы успеть покалечить большую часть противника. А мой молот их именно калечил. Он не заставлял их естество бурлить, как выпущенный из посоха луч. Не оставлял незарастающие мелкие дыры, как астральный клинок. Он ломал саму суть призрака, урода его так, как если бы я саданул булавой по бумажному человечку. «Вы нанесли критический удар. 196 единиц урона. Вы нанесли критический удар. 188 единиц урона. Вы нанесли критический удар. 200 единиц урона». Вы нанесли критический удар 194 единиц урона. Вы нанесли критический удар, 180 единиц урона. Одним махом зацепил пятерых. И надо отдать им должное. От первого же удара они не погибли. Их добил второй. Для этого мне понадобилось меньше секунды. Возвратное движение аннулировало врага передо мной. И я получил причитающуюся награду. Опыт. Правда, из-за низкого уровня соперников шанс на шкатулочки и сундуки был невелик. Система одарила всего одной несчастной шкатулкой, еще и простой. Я уже приготовился обрушить очередной удар, и легче, чем горячий нож сквозь масло, пробился внутрь, оставляя Вурфиту одну задачу — прикончить всех прочих призраков-недобитков. Словно мельница, я кружился с молотом в руке, пробиваясь вперед к первому перекрестку. Призраки перли со всех сторон, разоплощаясь от двух ударов. Молот мало того, что наносил практически полный урон, так еще и удваивал его, после чего срабатывал крит. Я уже говорил, как рад своей находке. Призраки шли волной, как стихийное бедствие. Я не успевал возвращать оружие для второго удара. Тело то и дело жгло, каждую секунду вплоть врезались миллионы мурашек. Это было подобно удару током. Пытка, способная свести с ума любого, любого, но не меня прошедшего испытания. Я лишь покрепче сжал зубы и ускорился, продолжая вдалбливать местным узурпаторам одну простую истину. «Охотник здесь! Я! Я вершина пищевой цепи! И их жалкие душонки послужат построению моего фундамента! Станут очередным камнем в той основе, что закладываю ради себя и тех, кто мне дорог!» Позади раздался скрежет. По обеим сторонам от меня пролетело несколько астральных кинжалов. Польза сомнительная, но противник на мгновение отвлекся. Несколько взмахов молота прикончили насевших и клещами впившихся в меня призраков. Эти сволочи облепили со всех сторон. Рен, достанешь одним ударом. «Влево!» — крикнул Вурфет, и я сместил удар, шагнув в сторону. «И вовремя!» Справа пролетела полуметровая проекция кулака, объятая синим пламенем. Она врезалась в призраков, оттесняя их и заставляя таять, как мороженое на сковороде. Воя, они разлетались кто куда, а я наконец-то взглянул вперед и понял, что мы зачистили только первые пятьдесят метров коридора и дошли до первого перекрестка. «Ну и куда они делись?» «Меня больше беспокоит вопрос, откуда их столько?» «И почему они такие бесстрашные были?» Стуча челюстью, удивленно проговорил Шипастый. Его посох успокаивающий цокал по каменному полу, уходя эхом в глубину темного коридора. «Не видно ничего». «Погоди, сейчас станет светлее». Ворфет подошел к стене и в паре метров позади нас открыл металлический ящик, крутанув какой-то вентиль. Звук, жорчащий по трубам воды, насторожил. Но еще больше я удивился, когда заметил, как царь подобием зажигалки отправляет маленький огонек к отверстию в камне. Огонь потух, но гул вокруг все нарастал. Каково же было мое изумление, когда под потолком вдруг неспешно расползлось пламя, продвигающееся вдоль стен. В итоге, описав круг, оно закончило путешествие на стене напротив. Этакий огромный подсвечник по всему периметру. «Это опасно?» «Чем? Жир горма горит при очень низкой температуре и дает больше света, чем жара. От него даже пергамент не сразу займется. Траве сухой, и то надо время!» Отмахнулся царь, внимательно всматриваясь в центральный проход и боковые коридоры. «Говоришь, много призраков?» «Слишком много. Тут ведь задворки!» Там, в центральной части, их будет в разы больше. Меня смущает, что они сбежали, как по щелчку пальцев. Ими может кто-нибудь командовать? Тяжело сказать. Ладно, это мы еще выясним. Ворфит, ты можешь вернуться, а я пройдусь здесь огнем и мечом сам. Я вообще-то правитель этих мест, и печать сврат к защитному источнику тебе не снять. Справедливо. Идем. Все равно я пока не заметил тут ничего особенного. Мы прогулялись на пару метров вперед по боковому коридору, проверяя помещение, но ничего не нашли, кроме беспорядка. «Странно, как вообще тут появились призраки?» — решил уточнить я, пока путь был свободен. «Из казарм пошли», — тут же ответил Вурфет. «А много там было солдат?» «Тысячи». «А сколько из них вернулось после смерти?» Мой вопрос заставил правителя призадуматься. «Знаешь, я никого и вспомнить-то не могу. Южный Бастион был запечатан и пустовал. Мы столкнулись с призраками только в казарменном городке у главного входа». «И многих вы успели уничтожить за прошлые вылазки?» «Пару сотен». «Понятно. Осталось каких-то пару тысяч. Судя по их поведению, появилась какая-то очень сильная тварь, способная управлять ими». «Лич, что ли?» «Сталкивался?» «Дважды. Щедрые на награды противники, но и сильные. Да, точно, лич. Вон, на нас твари пруд. указал молотом в сторону странного подвида костяной химеры. «Костяная химера злобы. Уровень двадцать пятый. Очков жизни сто процентов. Статус ненависть. Опасен». «Так они это... духами одержимы!» — смотрелся я в противника. Кулаками своими воздушными маши. По ним физические атаки проходят, хоть и слабо. Здоровья у них много. Этот подвид походил на помесь колобка и собаки, бежал на четырех лапах, а из спины торчал еще с десяток другой коротких рук. Отвратительную пасть венчали тысячи зубов. Выглядит грозно. Неподготовленный человек, завидев такого, с легкостью станет учредителем кирпичного завода. Да-да, еще и вытряхивайте штанов, строй материал Вот только я знал, с кем имею дело. Да, их многовато, причем настолько, что даже не вижу точно, сколько их приперлось по нашей душе. Так-так, тварина здоровенная, а проход не то чтобы широкий. Военный объект все таки Четыре Альвиса плечом к плечу пройдут, а вот такая дура... В первую тварь врезался кулак. Она запнулась и, огрызнувшись, ускорила бег. Потом был второй кулак, третий. «Живучая падла!» Я встретил ее стремительным прыжком и отоварил молотом прямо по роже. «Что там по урону?» Вместе с критом получилось в районе 140 единиц, а вот здоровье у сволочи упало только на двенадцать процентов. Нахмурился, лупанул еще раз, и еще, и еще. По мне лупанули в ответ, пытаясь цапнуть, да только зубы обломали. Живучие! Мне так на всех маны не хватит!» Урон кулака Вурфита навскидку слизывал две сотни единиц. Я же ману уберег. Если можешь одолеть противника без раскрытия способностей, действуй. И как же я оказался прав. Битва разрасталась. Я молотил, как кузнец по заготовке, ломая кости одну за другой. Нас давили массой, заставляя отступать назад по коридору. Я завалил десять тварей, Вурфит — четыре, и уже пил третье зелье маны. Опыт сыпался меньше ожидаемого. Я даже всерьез задумался, в чем подвох. То ли уровень тварей низковат, то ли за то, что нас двое, система урезает опыт. Только мы решили, что количество противников идет на спад, как в просвет очередной упавшей твари мы увидели новый, свеженький десяток. «Нужен перерыв. Я поставлю стену», — предупредил шипастой и, испоганив пол, вызвал огромный камень, перекрывший практически весь коридор. «О, каналы гудят, надо обстановку сменить. Осторожи тут, я сейчас приду». Испарился царь, отправившись ко входу в туннель. А спустя десять минут вернулся в другом снаряжении, аккуратно сложив одежду мага у двери. «Ну что, поехали?» Он провел костяшкой пальца по широкому лезвию огромного двуручного топора. Длина рукоятки была не меньше, чем рост самого правителя. Впрочем, он сделал пару разминочных движений и доказал, что с этим оружием давно на «ты». «Чуть не уснул. Давай, запускай клоунов!» Кивнув ему, я приготовился к битве. Впрочем, времени зря не терял, буквально напичкав коридор хищным лесом. Камень затрещал и обрушился, стоило только Вурфиту сделать пару пасов. Спустя пару секунд через него, ломая себе конечности, продрался первый клиент. Подранка добил, не напрягаясь. «Рецепт прост. Бей в харю подходящим оружием. Если не хватило одного раза, повторить». Костяки, как заведенные, пошли вперед, подобно игрокам в регби. Но мне пофиг, так даже лучше. Единственное, что увлекло, стиль битвы Вурфита. Он, как робот, раз за разом опускал топор на вражеские хари, отчего те будто спотыкались». Видимо, какая-то магическая способность, потому что урона он наносил в два, а то и в три раза меньше, чем я. Но останавливал тварей намного стабильнее. Мне даже напрячься в один момент пришлось, чтобы удержать свою половину коридора. Работал как отбойным молотком. Думаю, после такого перформанса меня бы в любую метал-группу барабанщиком взяли. Разошелся до того, что успевал за пять 6 секунд делать двадцать с лишним ударов обращая костяных тварей и духов, ими управляющих, в ничто. Вот только рука на восьмой жертве выказала признаки утомления. Все же я существо из плоти и крови. Это было терпимо, но каждую минуту количество нападавших только росло, а боль в руке усиливалась. Короче говоря, моя барабанная установка начала сбоить. «Отступаем к началу коридора! Один удар, один шаг!» Твой шаг мельче, поэтому я отступаю каждый второй!» — крикнул я и уловил намек на недовольство Урфита. Впрочем, сопротивляться он не стал. «Перекрыть проход!» «Нет!» — мотнул головой, пройдя половину пути. «Нужно дойти до вещей мага, ты сам все поймешь!» Пока отступали, каждый из нас успел прикончить еще по одной твари. Но с этих хоть сыпался опыт, да и награды от системы были более чем щедрые. Я перекачал ловкость в силу и попытался отпихнуть многотонную скотину. Но где там? Прикрой! окликнул Шипастова, отпрыгивая назад. Секунда, и в голову, следующий по пятам вражины, врезался полыхающий синим огнем воздушный кулак. Тварь получила что-то вроде оглушения и затрясла головой. Ну а я. Я закрыл глаза и активировал каждый из источников сюрпризом. Мой смертельный лес, ограниченный внутренним пространством коридора, разросся из стен, пола и потолка. Слишком буйно. Ростки сражались за жизненное пространство друг с другом, стремясь заполнить все вокруг. И когда на пути оказались какие-то жалкие кости... Это было не сражение, бойня. Звук хруста заставил кожу покрыться мурашками, словно чипсы в пачке ломаешь. Вот только то были не чипсы. Это лопающийся покров лозы и тысячи, десятки тысяч костей. Хруст продолжался и продолжался. Минуту, две, три. Твари перед нами уже давно сдохли, а эхо так и продолжало гулять по коридорам. Твои кусты мы хоть пройти сможем? Царь нервно посмотрел на проход, перекрытый сотнями стеблей. Они все еще росли и двигались, извиваясь, как змеи. «Сможем. А ты чего так паник?» «Так это кости альвесов. Их разве можно теперь отправить к предкам?» «Сметете все кости и осколки на одно великое пламя. Разве обязательно держать на погребальном костре отдельно каждый скелет?» «Нет». «Я видел, что тема шипастам неприятно, Оттого и не стал докучать вопросами. В первую очередь мне стало интересно, почему их останки так хорошо горят. Экспериментов, конечно, не проводил». Ни времени, ни желания не было. Но вопрос на подкорке осел. «Вроде закончили. Так, передохнули? Давай дальше». Кивнул я союзнику. Стебли лозы, эти казалось, что уже некуда. По моему приказу вжались в стены, организовав проход. Правда, мне пришлось немного пригнуться. Все-таки переборщил. К слову, мана за это время уже немного восстановилась, а рука моя лежала на поясе с бутылкой зелья. Пока иду, отвлекаться совсем не хочется. Еще не хватало прозевать внезапную атаку. Дойдя до конца коридора и сдвинув в сторону весь выпавший лут, я наконец-то выпрямился. «Ох ты! Вурфет! Кажется, твоя информация о враге сильно устарела!» Сразу же оценил обстановку центрального зала Бастиона. «Что там? Ну и что это за трышка Альва?» Выругался сын горы. Мы вдвоем остановились и уставились на противоположный угол, где валялись три выломанные толстенные двери. Оттуда же тянулись призрачные полупрозрачные щупальца, чем-то напоминающие моего бедного кляксу. Как он там мучается без меня, остается только гадать. Это странное нечто размером с целую комнату недовольно выволокло из дверного проема один гигантский глаз, а затем и второй. Надо же, как улитка с глазами на рожках. Охраняло это чудо в слизи около сотни скелетов, десяток костяных химер, а еще множество призраков и других менее приятных тварей. «Кажется, ты можешь идти обратно, Вурфет! «Дверь уже открыта!» — улыбнулся я. «Осталось только с колодцом призрачным разобраться, и можно смело вызывать клининг!» «Не знаю, что это за заклинание такое, но давай поскорее завалим эту тварь. Теперь я понимаю, почему показатели стали падать». Она же попросту забирает себе добрую часть А я сижу как дурак и думаю, в чем причина Кажется, нас окружают Улыбнулся я, представляя, сколько опыта сейчас получу